Наката тоже проголодался. Попивая чай после завтрака, Хасина поинтересовался: И что теперь мы будем с этим камнем делать? Правда, что же с ним делать? Здрась! Покачал головой Хасина. Ты же сказал, что нужно обязательно раздобыть этот камень. Вчера ночью я его нашел, а ты спрашиваешь, что делать?